Глава 10. Степь и империя. Разница менталитетов. «Я привез тебе первую половину награды, пацанак», — сообщил Евнух. «Вторую ты получишь, когда твое племя обложит саркел и разорит его окрестности». Евнух одарил Керака приторно-сладкой улыбкой. «Надеюсь, у тебя хватит людей, чтобы это сделать» потому что тех, кого я вижу, точно не хватит. Нет, этого не переводи. Скажи, что я не сомневаюсь в силе и храбрости его воинов, но опасаюсь, не понес бы он большие потери, потому что людей у него маловато». Ромейский толмач не перевел. Вернее, перевел только то, что велено, и почти дословно. Разве что вставил вместо печенега великий хан. «У моего отца хватит воинов, чтобы разорить всю хузарию, — надменно бросил Керак. Это ему Рюрих с подачи Сергея подсказал на отца сослаться, поскольку Ромеи покупали не отдельную банду, а все племенное войско. Правда, не Цапон, а Харевой. Но Сергей знал, что для Ромея все печенеги на одно лицо. Начало переговоров прошло гладко. Сергей первым высадился на берег, по-быстрому поговорил с Кераком, убедившись, что Рерих проинструктировал его правильно. Затем сообщил ключевые фразы и важные детали, которыми с Сергеем вчера поделился Гемерий. Хан запомнил все дословно. Когда нет возможности записать, память здорово укрепляется. В дополнение Сергей подсказал, как обустроить место переговоров. Дружественных переговоров. Хан немедленно распорядился. Сергей, в свою очередь, отсигналил комету «все хорошо, можно десантироваться». Те не замедлили, высадились по всем правилам с соблюдением протокола безопасности. Сначала полторы сотни морской пехоты и только потом посланник. комит Гимерий остался на Хиландии, присматривать за переговорами и за золотишком, опять-таки по совету Сергея. Для уважаемого господина секретаря накрыли поляну, в прямом смысле. Застелили войлоками лужайку милужайку метрах в шестидесяти от воды. Расставили кувшинчики с кумысом и прочие угощения, включая вино из запасов Машега. Сам Керак сел не лицом к реке, а боком. Дипломат, однако. Сесть спиной к Днепру и ромеем — неуважение. а если расположиться к ним лицом, то никак не сделать вид, что ты их не видишь. Боком самое то. Восседать с беспристрастным видом, печенеги это умеют, ждать, когда собеседник появится в поле зрения, и только тогда кивнуть милостиво, указав на место напротив. За спиной керака разместились двое копченых в качественной броне и с саблями на поясах. Без луков. Луки им без надобности. Если понадобится пострелять, к услугам хана вся остальная степная банда. Секретарь Калиниевога, на пухлой роже которого играла лицемерная улыбка, уселся напротив. На войлок. Изначально намеревался на стул, но Сергей отговорил. Сесть выше хана — оскорбление. А так даже чуть пониже хана. Рельеф почвы, что поделаешь. А что неудобно с непривычки, Придется потерпеть. Такова уж судьба дипломатического работника в варварском мире. Собственной безопасностью Евнух не пренебрег. Взял с собой пару телохранителей-скутатов с большими щитами и мечами средней длины. Слева от коления расположился чернокудрый мужичок в синем хитоне. Толмач. Сошедшие на берег морские пехотинцы далеко от лодок уходить не стали выстроились в две шеренги и замерли с грозным видом. После того, как ромейская сторона заняла предназначенное ей место чуть пониже хана, рельеф почвы, что поделаешь, произошел обмен верительными грамотами. Керак справился. Контрольные слова произнес правильно, выказав при этом полную осведомленность с задачей. Переводом с ромейского на печенежский и обратно занимался мужичок-толмач. Сергей же обдумывал, как действовать дальше. План минимум — вывести из опасной зоны своих дружинников. Максимум — отщипнуть кусок ромейского золота. но ну, это как пойдет. Сейчас Сергей стоял метрах в десяти от переговорщиков вдвоем с Лукой. Чуть подальше — Дерут с Грейпом. На них внимание не обращали. Взгляды ромеев и степняков сосредоточились на ханчике и евнухе, но и на переводчике, который заметно трусил, часто кланялся в основном хану и постоянно косился на всадников цапон. Мужика можно понять, случись что, его прихлопнут одним из первых. Переговоры начались успешно, и подчиненные обоих переговорщиков несколько расслабились. морские пехотинцы Поставили щиты на песок и опустили копья. Степняки убрали Луки в научи. Сергей оглянулся. Его бойцы расположились кучно, немного в стороне от печенегов. Все верхом и с заводными лошадками. Своего Мара Сергей тоже разглядел, оседланного. Надо полагать, и для Нурманов с Лукой лошадки готовы. Переговоры Вступили в фазу конкретики. А именно, что должны сделать в печенеге для своих заказчиков. И тут не заладилось. Главная причина — мешки с гонораром на берег не доставили. «Где мои дары?» — поставил вопрос ребром Керак. Евнух заверил, все есть, вернее, все будет, и очень скоро. Надо только согласовать детали. Мелочи чистая формальность деньги это не мелочь возразил хан сначала деньги потом мелочи в целом он держался неплохо высококамерно и самоуверенно впрочем это естественное состояние печенега, когда рядом нет тех, кто способен отрезать ему голову безбородый асекрит калиний вога тоже держался неплохо страха не выказывал старательно улыбался и пытался спровоцировать Керака на развернутые ответы по поводу его дальнейших действий. Ханчик не ввелся, отвечал кратко и не вдавался в детали. И все сводил к одному, где подарки. Никаких подробностей будущих действий, а главное, никаких торжественных клятв, пока он, хан, не увидит деньги. Увлекся ханчик, заигрался. Забыл, похоже, что подставной. Евнух не сдавался, сладеньким фальцетом ворковал «Сейчас, сейчас доставит!» и пытался сам растолковать дикарю, какая у того задача. Задача совсем не сложная — обложить Саркел, перерезать в трассу волок дон и кошмарить окрестности. Защита Саркела лежала на союзниках-гузах, но именно что Саркела. Прилегающие к городу крепости территории в договор не входили потому ромеи надеялись, что гузы в драку не полезут, и Хакану придется перебросить часть войск из Крыма, чтобы отогнать степняков. На взгляд Сергея это не рабочий план. Скорее Беньяху направит туда союзных ему степняков, усилив тех для надежности феодальной хазарской конницей. Хотя кто его, Хакана, знает? Может, он вообще своих мусульман-асиев в бой бросит? В прошлой жизни Сергея крепость Саркел была хакановой сокровищницей. Если там и сейчас хранится хузарский золотой запас, то в рамейской есть смысл. Риск потерять казну Беньяху точно озаботит не по-детски. Раздумывая о своем, Сергей ненадолго отвлекся и, вернувшись, обнаружил, что ситуация обострилась. Улыбка Евнуха и слащавой превратилась в напряженную. Цепонский ханчик и вовсе посуровил, выдвинул челюсть с курчавой редкой бородкой, упер кулаки в колени, шипел по-змеиному. «Подарки! Хочу их видеть!» И шевеление среди его ближников. Кто-то кому-то что-то крикнул, в руках степняков опять появились луки, арамейская пехота тоже напряглась. Подняли щиты остоявшие за спиной евнуха телохранители придвинулись поближе готовясь если что прикрыть охраняемую персону бедолага толмач и вовсе скукожился его естественно никто прикрывать не собирался заметив на берегу нездоровое шевеление оживились и на хеландиях развернулись в сторону берега палубное орудие у бортов тяжелую пехоту сменили псилы моряки с самострелами-соленариями. Сергей сильно сомневался, что из примитивных византийских арбалетов можно достать кого-то на 200-метровой дистанции, а уж в скорострельности они явно проигрывали луком. Однако идти на конфликт, когда арамейское золотишко внешаговой доступности — исключительная глупость. Но это пока не его проблема. Сергей глянул туда, где разместились его собственные дружинники. Ждут готовности. И печенеги о них напрочь забыли, переключив внимание на Ромеев. Интересно, где Рерих укрыл дракар, который, по легенде, ушел вниз по течению? Так, а что у нас комит Гемерий? Вон он, на корме ближайшего хеландия Размахивает руками и показывает капитану второго хеландия на приткнувшиеся к борту лодки. Неужели собирается грузить подарки? Ничего подобного. В лодке опускается очередная порция бойцов. На втором Хеландии тоже выгружают десант. По прикидкам, примерно столько же, сколько уже есть на берегу. А ситуация продолжает обостряться. Ханчик уже на ногах. Орет, руками машет. У Евнуха тоже нервы не выдержали. Побагровел, вскочил, заверещал, засучил лапками. Аж подпрыгивает от избытка эмоций. Все, надо сваливать. Сергей маякнул Нурманом и Луке Ориусу, обозначил направление и двинул не спеша в сторону рощи. Там заметили и тоже тронулись. А заводных увели еще раньше. Кто это такой сообразительный? милыш Печенеги, между тем, стягивались к берегу, вернее, к месту переговоров. Все, даже пастухи. А морская пехота, кстати, уже выбирается на песок. Ну да, сколько тут грести, метров пятьдесят. Тем не менее, в горячую фазу переговоры еще не перешли. Евнух, кстати, больше не подпрыгивает, успокоился немного. Сергей, пока шел, обдумывал запасной план. если не стороны, Тогда Сергей остановился. ну что с ним вообще такое? Отупел на старости э -э от молодости лет. А надо ли, чтобы ромеи и печенеги договорились? А ведь не факт. А вот то, что, заполучив ромейское золото, Керак вряд ли захочет делиться им с варягами, факт непреложный. И, зная склонность печенежских ханов радикально решать финансовые проблемы, «Дёрд! Корабль где?» «Там, за излученной бухта Малая». «Ну что, Варт, что делаем? Уходим?» «Это Машек. Таков план минимум. Смыться по-хорошему». Хотя, что хорошего в том, что вокруг будущего потенциального оплота Руси скалачивается такая прорость тепняков. Сергей вздохнул. Сюда по Святослава с дружиной. Прямо сейчас». «А как там высокие договаривающиеся стороны?» «Ишь ты! Сели!» Сергей глянул на Хузарина. Потом снова на берег, где с его подачи цапонский ханчик намеревался присвоить рамейское золото. «Ага! А переговорщики-то совсем расслабились. И... кажется или нет? Машек, они что там, кумыс разливают?» «Его!» и рамей пьет? Ага, но ему не нравится. Машек засмеялся. Это что же, появление дополнительного рамейского контингента склонило Керака возобновить мирные переговоры? Что ж, план минимум выполнен. Варяги свободны, все, и обремененный добычей Керак точно не станет преследовать друга Цапон. Однако хочется реализовать и план максимум, откусить кусочек рамейского золота. Разве не за этим он пришел сюда, в дикое поле? Он знал, что оно, золото, будет, знал, откуда оно приплывет, теоретически. И сейчас удача или кто-то там наверху привели его к цели. И если смотреть на ситуацию с этой позиции, то Сергей и рамейское золото сейчас сложились вместе, как разделенная пополам долговая палочка. Такие палочки были своеобразными долговыми расписками-договорами. Сначала на них нарезали сумму долговых обязательств, потом разрезали вдоль – половинка должнику, половинка – взаимодавцу. Это его золото. Осталось только протянуть руку и взять. Если высшие силы на твоей стороне, то кто против? В прошлой жизни именно такой ромейский подарочек заложил основу будущей торговой империи Духарев и Сыновья, кормилицы его воинских и карьерных успехов. Правда, в прошлой жизни Сергея едва не грохнули. Раз десять прошел на волосок от кромки, но то тогда. А теперь у него селенок раз в пятнадцать побольше. И Рерих со своими. Но врагов все равно больше, значительно больше. Восемь сотен ромеев и примерно столько же копченых. Нет, ни не и, а или. Или цапон, или ромея. Две примерно равные силы, если учитывать морячков с самострелами. А что будет, возникне между ними конфликт сейчас, пока золото все еще на корабле. В принципе, понятно. Ромеи постараются спасти начальство и отступить с минимумом потерь, а цапон добраться до золотишка. Задача практически невыполнимая. Скакать по воде лошадки не умеют. Керак это наверняка понимает. И потому наступит на хобот гордыни и первым в драку не полезет. Ромеям конфликт тоже не нужен. Тащиться в такую даль и провалить миссию. Для карьеры бывшего мужчины подобное недопустимо. Хуже только отдать деньги, а потом не получить результат. Часть ответственности, конечно, ляжет на того, кто вел предварительные переговоры. Но деньги-то отдал кто? Калиниевуга отдал. Он и будет главным ответчиком. Так что ему надо не просто отдать деньги, а при свидетелях обменять их на правильные клятвы и четкое понимание задачи. Именно этого он и добивается от Керака. И тот в итоге наверняка согласится поскольку клятвы данные чужакам визируют свои боги и боги не сильно расстроятся если свои этих чудаков кинут особенно если им богам поднести нужные дары то есть никаких причин для конфликта вроде бы но наличие общей цели не делает цивилизованных риблин и варваров друзьями и доверие у них друг к другу не хватит и на мышиный пук. Евнух опасается, и справедливо, что Керак обманет. Возьмет золото и исчезнет в степях. А ханчик беспокоится, потому что понятия не имеет, сколько там рамейского золота. Может, хитрый имперец перец зажмет большую часть? Будь на месте печенега, скажем, кривич, он бы взял, что дают, и еще спасибо сказал Волоху. Халява же! Но... Копченый — это копченый. Мысленно он уже положил чужие деньги в свою сидельную сумму и любую попытку зажилить хотя бы часть воспринимает как личное оскорбление. Такой вот разбойничий менталитет. Потому обе стороны будут хлопать крыльями и требовать уступок. Но в итоге переступить через взаимное недоверие и договариваться. И тогда между Сергеем и золотом Будут стоять уже не две конфликтующие группы, а сплоченные нежеланием делиться восемь сотен печенегов. Следовательно, договориться они не должны. Сергей повернулся к Машегу. — А скажи мне, брат, сможешь ли ты отсюда ромейского воина подстрелить? Того, что поближе к ромейскому мерину? Хузарин прищурился. — Попробовать можно, — ответил он. Без особой уверенности. Ну да, дистанция почти 300 метров. Даже для гениального стрелка Машега на пределе дальности. Вот и попробуй, брат. Очень надо. Машег вынул из налучи лук, откинул крышку колчана, вынул стрелу, осмотрел придирчиво серые, похоже, соколиные перья. Удовлетворился. Наложил стрелу. Вдохнул, раздернул лук широко, далеко за ухо. Ушла стрела. Сергей успел досчитать до пяти, когда фигурка обозначенного им ромея качнулась и повалилась на сидящего евнуха. Второй охранник действовал мгновенно, рванул вперед, прикрывая осекрита щитом. Чуть позже... Среагировала морская пехота. Поспешили к месту переговоров так быстро, насколько позволяли тяжелое вооружение и ландшафт. Керак тоже проявил отменную реакцию. Рывок вперед, еще в прыжке, вытаскивая саблю, взмах. Ой, не зря, не зря Толмач так беспокоился. Ему первому и прилетело. Не успел упасть кудрявый бедолага, как ромейский бодигард, в свою очередь. Попытался прикончить Керака, не преуспел. Сразу три стрелы пресекли его порыв, вынудив отступить к охраняемой персоне. Остальные стрелы, числом под тысячу, пали на бегущих скутатов. Даня они, впрочем, собрали никакую. Передвигаться строем тяжелая морская пехота империи умела. Оставшийся в живых телохранитель вышел из зоны поражения, потому что геройский принял бой с численно превосходящим противником — кераком и его охраной. Ай, молодец! В секунды прикончил охранников, а вот хана не стал. Осознавал, что как только тот умрет, стрелкам уже можно будет не стесняться. Поэтому рамейский мастер меча убивать не торопился, грамотно отступал, заодно прикрывая охраняемую персону. А к ним уже спешили причем с двух сторон кто успеет к ним первым конные степняки или рамеи все козыри в этом соревновании были на стороне печенегов и они успели первыми но оригинально обогнув сошедшихся в явно неравном бою керака с телохранителем поскакали к лодкам Керака впрочем забыли не все его собственный конь вмешался в бой сбив с ног евнуха и влупив не ожидающему такой подставы от животного телохранителю в спину с задней ноги телохранитель грохнулся на собственный щит а неквалифицированный фехтовальщик цапон немедленно отделил голову мастера боевых искусств от туловища красиво срубил надо полагать не в первый раз приходилось кераку обезглавливать беспомощных убил вспыгнул в седло и поскакал туда где уже практически завершился бой за рамейские лодки. Оставшихся уплав средств ромеев посекли за минуту. Казалось бы, вот оно средство для достижения цели. морская пехота на берегу. На хеландии их только экипаж. Сели в лодке, проплыли жалкие пять сотен метров, взобрались на борт под прикрытием стрелков с берега и и тут, у копченых возникли сложности. Оказалось, что не у них одних есть дистанционная атака. На пять десятков метров ромейские самострелы-солинарии стреляли вполне успешно. Первый же залп прилично проредил противника. Печенеги обиделись, лупанули во врага из всех стволов, то есть из всех луков, и тоже собрали приличный налог на смерть. А главное — вынудили не отличавшихся храбростью моряков попрятаться. Но сесть в лодке печенегом не удалось, потому что подоспели скутаты. У конницы, даже тяжелой, почти нет шансов в бою против тяжелой строевой пехоты. Разве что та испугается и побежит. У конницы же легкой вообще никаких шансов. Так что как только сражение перешло в фазу ближнего боя, Половина участников цапон тут же развернула лошадок. И вмиг осмелевшие псилы снова разрядили в них самострелы, а потом опять попрятались, избежав возмездия. А дальше... А дальше повторилась ситуация, что была недавно с варягами Рериха, с той существенной разницей, что ромеев было значительно больше, а вот печенегов стало несколько меньше и, похоже, они остались без командира. Кинувшегося в самую гущу керака уронили на песок. Вместе с конем. Жалко коника. Правильная была животинка. Верная и храбрая. Однако пад. Скутаты держат строй у лодок, печенеги бьются вокруг. Ромеи им не нужны. Им нужен доступ на Хиландии, которые не могут уйти, пока их морская пехота остается на берегу. О, кажется, Керак выжил. Подняли и усадили. А командир противной стороны и вовсе не вредим. Вон как руками машет на носу Хиландия. И не тем, кто на берегу сигналит, а второму Хиландию. Ого! А он настоящий стратег, комит Гимерий. Второй Хиландии толкнулся веслами раз, Другой, третий, набрал скорость и с разбега выскочил на мель всего метрах в 15 от кромки воды. Да еще и орудие развернул в сторону печенегов. И не только развернул, но и камушек кинул. Эффективность обстрела примерно как из боевой прощи воробьев бить. Минус одна единица за выстрел, если повезет. Или не повезет. В данном случае не повезло одному из сапон Остальные сначала подались назад, потом сообразили, что скорострельность у орудия никакая, и осыпали палубу Хеландия стрелами, а заодно и скутатов на берегу. И что особенно хорошо, это то, что в суматохе и те, и другие забыли о варягах, как и надеялся Сергей. «Где, — говорите, — стоит Рерихов кораблик? Сергей развернул Мара, бросил своим. «За мной все! Махом!»